Бен Мейерс был одним из добровольцев, обыскивавших кусты в поисках Ральфа Блика. Как и прочие, он не нашел ничего, только насажал на штаны репьев и подхватил легкий насморк. На третий день поисков он зашел на кухню к Еве, чтобы съесть свою порцию равиоли, а потом немного полежать перед писанием. На кухне он обнаружил Сьюзен Нортон, готовящий что-то вроде запеканки из гамбургера. Пришедшие уже с работы постояльцы глазели на нее. На ней была белая блузка, зауженная в талии, и вельветовые штаны. Ева Миллер гладила в углу. «Привет! Что ты тут делаешь?» — удивился он. «Да вот хочу покормить тебя здесь, раз в ты не кажешь к нам носу», — сказала она. Было слышно, как Ева хихикнула в своем углу. «Она хорошо готовит», — сообщил Харек. «Я смотрел. Если посмотришь еще немного, у тебя совсем глаза вылезут». — сказала Гровер, верил, хихикнув. Сьюзан накрыла кастрюлю крышкой и сунула в печь, они вдвоем вышли на крыльцо. Солнце уже клонилось к закату. — Нашли что-нибудь? — Ничего. Он вынул из кармана помятую пачку сигарет и закурил. — От тебя несет так, будто ты выкопался в болоте. Он поднял руку и показал ей укусы и царапины. — Чертовы москиты и колючки. — Так что с ним все-таки случилось, Бен? — Бог его знает. Может, кто-то догнал старшего брата и оглоушил его, а младшего взял с собой. Думаешь, его убили? Бен взглянул на нее, пытаясь выяснить, желает ли она правдивого ответа или обнадеживающего. Он взял ее за руку и вложил свои пальцы в ее. — Да, — ответил он коротко. — Я думаю, его убили. Никаких подтверждений, но я так думаю. Она медленно покачала головой. — Хоть бы ты ошибся. Моя мама вместе с другими сидит с Глик. Она просто спятила, ее муж тоже. Другой мальчик никак не придет в себя. — Ох, — сказал дэн Он не слушал, а смотрел на дом Марстонов. Ставни были закрыты. Их откроют позже, когда стемнеет. Открывают ставни, когда стемнеет. Он почувствовал дрожь при мысли, О том, что может твориться за этими ставными. Вечером? Ммм, прости, он перевел взгляд на нее. Я говорю, не хочешь ли зайти к нам сегодня вечером? Отец тебя звал. А ты будешь? Ну, конечно, сказала она, глядя ему в глаза. Хорошо. Он пытался смотреть на нее. Она в этом закатном свете была очень привлекательна. Но его глаза, как магнитом, притягивала к дому Марстонов. Думаешь о нем? Спросила она, словно почитав его мысли. Да. Так о чем твоя новая книга? Погоди, сказал он. Всему свое время. Я скажу тебе, как только смогу. Она хотела уже сказать ему, я люблю тебя. Сказать сразу, как только эта мысль с неожиданной ясностью возникла в ее сознании. Но слова эти замерли у нее на губах. Она не могла сказать их. Когда он смотрел, смотрел туда, она встала. «Пойду погляжу запеканку». Он продолжал сидеть и смотреть на дом Марстонов.